Маша глядела в окно тамбура на проносящиеся мимо огороды и домики и тихо плакала. "Ну что ты, Маш, чего?" говорила Таня, заглядывая подруге в заплаканное лицо. "Плюнь, бывает такое. Хочешь, поедем с девками под Архангельск? Там в болоте Б-29 лежит, американский, летающая крепость. 11 человек, всем хватит. Поедешь?" "А когда вы ехать хотите?" спросила Маша. "После 15-го?" Ты, кстати, 15-го приходи к нам на праздник чистого чума. Придёшь? Ты и мы мухоморов насушила на бобне верхнего мера тебе постучим, раз уж понравилось так. Слышь, ты и мы. Правда здорово будет, если Маша к нам в гости придёт. Ты и мы подняла лицо и широко улыбнулась в ответ, показывая коричневые осколки зубов в разные стороны торчащие из дёсен. Улыбка вышла жуткая, потому что глаза ты и мы были скрыты свисающими с шапки кожаными ленточками и казалось, что она улыбается одним только ртом, а её невидимый взгляд остаётся холодным и внимательным. Не бойся, сказала Таня. Она добрая. Но Маша уже смотрела в окно, сжимая в кармане подаренную майором Звягинцевым камышовую дудочку и напряжённо о чём-то думала.